В голубой зале салона Натали Собрались все присутствовавшие Впереди за особым столом Сидел Хилатов с двумя молодыми людьми И разбирал груду скаковых программ Испещренных какими-то знаками и отметками Все стены были уставлены Буковыми стульями, на которых и разместились гости Впереди заняли места дамы с элегантными кавалерами Долженствовавшими служить переводчиками Так как Этуали ни слова не понимали по-русски Мужички, в том числе Ильюша, ютились сзади Хозяйка перебегала с места на место И делала шепотом какие-то замечания «Господа!» — встал с места Хилатов Вот программа завтрашних скачек. Позвольте вам ее прочесть. Всего семь заездов. Участвуют 32 лошади. Предполагается играть только в шести заездах, потому что в седьмом участвуют исключительно новые лошади. И при этом их так много, что рассчитывать на седьмой случай невозможно. Итак, первый заезд на приз общества две тысячи рублей. Дистанция две версты. Грунт плохой, господа. Продолжительные дожди разрыхлили почву. Это надо иметь в виду, потому что секунды значительно меняются, особенно для слабых лошадей. По метеорологическому бюллетеню завтра обещается дождь. Общее состояние подрома без изменений. Идут четыре лошади. Первой записана «Леди Магбет». Хилатов обернулся к соседу налево, который вскочил. Эта лошадь Московская скакала семь раз в Москве, девять в Петербурге и один раз в Варшаве. Полная скорость, которую она показала, 10 секунд. Призы брала три раза, два в Москве и один раз у нас. По наблюдениям она не любит рыхлого грунта, потому что в прошлом году при скачке на второй верстце захромала. Точно так же высшая ее скорость обнаружена при ясной погоде и сухом грунте. Больше сведений нет Не имеет ли кто из присутствующих сделать свои замечания? Лошадь хорошая, пробасил один из задних рядов Почему? Какие у вас есть записи? А потому что она побила каприз прошлый год в Коломягах Но это случайность Извините, никакой случайности Я вам объясню, улыбаясь, произнес Хилатов «Леди Магбет шла за капризом, который обошел препятствие, и она обошла тоже. Каприз легко был остановлен Жакеем, вернулся и взял препятствие, и потерял почти сорок секунд. Только поэтому он и остался позади. Это Фукс, и его нельзя брать в расчет. И еще не угодно ли кому сделать замечание?» «Молчание. Никто не желает». Следующая лошадь обратился Хилатов к соседу. «Дарьял скакал семь раз, в том числе в Москве два раза призы брал». Молодой человек повторил весь формуляр «Дарьяла», как и первой лошади. За «Дарьялом» следовали «Китти», «Брюнетка», «Скотти» и так далее. Когда все лошади первого заезда были исчерпаны, Хилатов обратился к собранию. «Итак...» Вы выслушали все фактические данные. На основании этих данных я полагал бы сыграть на Дарьяла. В зале поднялся гул, продолжавшийся несколько минут. Очевидно, каждый имел своего фаворита и не хотел беспрекословно уступить знатокам. Когда гул несколько затих, Хилатов заговорил. Я вижу, что многие недовольны и будут играть сами, но прошу вас только обратить внимание на следующее. Очевидно, с первого взгляда все шансы на стороне брюнетки, и поэтому вся игра будет на нее. Так что тотализатор даст много рублей на десять. Между тем, на стороне Дарьяла, в сущности, не меньше шансов, а за него дадут не меньше ста. Судите сами, что выгоднее. И Хилатов прочел целую лекцию о достоинствах обеих лошадей. По-видимому, многие колебались, и гул был гораздо меньше, когда он кончил. «Так согласны играть на дарьяла? «Брюнетка!» — крикнули сзади. «Кто желает ставить на брюнетку, может хоть сто билетов взять в кассах, но я буду играть на дарьяла. Хилатов подчеркнул слово «я» и принял вид обиженного. «Возьмите для меня два билета» произнес господин, сидевший впереди. «И мне один! Мне полбилета! Мне два!» «Молодые люди, сидевшие с Хилатовым, записывали». «Значит, на Дарьяло девять билетов и три моих, всего двенадцать. Так?» «Теперь следуют заезды. Андрей Иванович сейчас сообщит вам подробности каждой лошади». Молодой человек начал свой доклад при напряженном внимании всех присутствовавших. Многие делали какие-то пометки в записных книжках. Когда чтение кончилось, Хилатов объявил. «Играть я предлагаю за финь Опять гул и ропот. Позвольте добавить, что финь тоже не из общих фаворитов, но вот какие у него преимущества. «Новая лекция о превосходных статьях и шансах скакуна». Появится вы хорошо, а выходит, не по-вашему, — выпалил кто-то, когда Хилатов кончил. Ни в какой игре не бывает вполне верных шансов, иначе это была бы не игра, а шулерство. Ошибаться все могут, и против фуксов никто не застрахован. К тому же никто не заставляет никого насильно играть». Хилатов собирался не на шутку обидеться. Но общий смех заразил его. «Ставьте полбилета, и я два, и мне один, и мне!» Несмотря на удивительное однообразие сухих цифр и имен, интерес присутствовавших возрастал. Ни тени ни утомления на лицах, каждый вытягивал шею, прикладывал ладони к ушам и боялся проронить слово. Хорошенькие Этуали совсем забыли, что они дамы. Сидели, заложив нога на ногу, и энергичными жестами выражали свое мнение. Натали стушевалась. Чиновники и интеллигенты наскоро перекидывались замечаниями с мужичками и артельщиками, совсем забывая, что при других условиях они даже не узнали бы их. Какой-то азарт, какая-то страсть обуревали всеми. Хилатов, взимающий 20% с выигрыша за свои советы, казался общим благодетелем, хотя недавно его заподозрили чуть ли не в умышленном сплавлении. Дело в том, что после двух крупных проигрышей Ильюша высказал такое предположение. Наш Хилатов выбирает таких скакунов, которые ни в каком случае прийти не могут и вовсе не ставят за них, а нам говорит, что мы проиграли. Хилатов потребовал удаления Илюши из салона, и большого труда их стоило примирить. «Таких знатоков на скачках сколько угодно». «Да, но я-то не таков». «Ладно, чужая душа потемки». Илюшу помиловали, потому что на самом деле в один сезон он проиграл при посредстве салона Натали около 15 тысяч рублей. «Хорошо мы играем, только дома не хвалят», — махнул рукой Илюша, тяжело вздыхая. «Судьба — случай».